Глава 22 Знакомство. Мирослава. Признаться, до последнего не отпускала опасения, что Рейнджер соврал, и никакой он не полицейский. Или что сегодня не его смена. Или что он просто не захочет со мной разговаривать, после того, что случилось в эхо. Но Бекки, окатившая меня водой почти до пояса, четко объяснила, у системной полиции на планете есть главный филиал где сотрудники и люди время от времени обязаны показываться. В отличие от роботов, они составляют что-то около десятой части процента всех полицейских на планете. А потому абсолютно каждый страж закона человек есть в каких-то там списках. Часть объяснений девушки я не расслышала из-за встречного ветра, пока мы гнали на гравибайке. Но Бекки придала уверенности, что я могу требовать встречи с Алином Леграном. И это в целом входит в мои гражданские права. Мало ли, какая у меня ситуация. Уже дальше офицер может отказаться вести мое дело, передать его коллеге, в соседний отдел, роботам или специалистам по связям с общественностью. Но выслушать обязан. Наверное, только благодаря ей я и вела себя с охраной здания так настойчиво. Проходящая мимо надменная мамзель в микроюбке на шпильках и вовсе высмеяла. Выслушать-то вас обязаны. Но сроки в законе не оговорены. «Жди у моря кометы, Вегианка!» Я назвала имя, надеясь, что рейнджер спустится, но трижды прокляла себя, вспомнив, что настоящего-то имени ему не называла. Дура! В тот момент, когда я уже отчаялась просить, чтобы Алину Леграну передали о моем приходе, охрана вдруг расступилась, и передо мной возник он. К своему стыду я даже не сразу поняла, что это и есть рейнджер. За месяцы игры выход норга. Я привыкла к образу средневекового воина в громоздких доспехах, а потому оказалась морально не готова к мужчине в элегантном пиджаке поверх водолазки из тонкого кашемира и в узких темно синих джинсах. Изысканные остроносые туфли с двойным ремешком вместо поножей и никакого двуручного меча, корявого, но прочного котелка на голове и тяжелого дыхания, свидетельствующего, что под этой массой бронзы, стали или железа Игрок хорошо потрудился и пропотел. На красивом лице виднелись легкие следы усталости, чуть заострившиеся сколы, проступившие морщинки вокруг рта и потемневшие тени. Однако даже эти детали необъяснимым образом придавали Леграну лишь шарма. «А как ты думала, будет выглядеть офицер системной полиции?» Потрунивал и одновременно пытался меня реанимировать внутренний голос кага бомж с веги в дырявых ботинках и с характерным шлейфом амбре? не не так, разумеется, но как-то более приземленно что ли. мысленно оправдывалась я. у незнакомца была идеальная стрижка, современный коммуникатор на кожаном ремешке, темные с золотыми всполохами взгляды, необыкновенно вкусный парфюм, а еще голос, пускающий вибрации по всему телу на низких частотах нечеловеческий, просто-таки бесстыдно красивый и пробирающий до мурашек. О, да, этот голос я узнала сразу. И почувствовала себя загипнотизированной, совсем как в нашу первую встречу. От воспоминания, что у меня был интим, пускай и не совсем классический, вот с этим самым мужчиной, и вовсе прошибала холодным потом, а в живот кто-то добрый выплеснул ведро кипятка. «Не о том, Мирослава, думаешь, вообще не о том, возьми себя в руки». Аллен знаком показал, чтобы охрана пропустила. И через считанные секунды вокруг нас образовалась пустота. Служащие разошлись. Зажужжали, загудели. Концентрация внимания снизилась. А у меня лишь сильнее расшалились нервы. На культурно-дипломатичное «Здравствуй, Мирослава!» Я на одном дыхании вывалила на полицейского все разом. Про Ника, его исчезновение, подбитые глаз и порванную губу накануне. И про записку на куске картона три дня назад при этом повернула голову к нему лишь правым ухом, чтобы не попасть под гипнотическую магию чарующего голоса, разумеется, а не потому, что не знала, куда деть глаза от нахлынувшего смущения. И вон на той плиточке очень красивая трещинка. И поэтому я здесь. Помоги найти младшего брата. Я очень волнуюсь. Я торопливо закончила рассказ и бросила косой взгляд на Алина. В ответ комиссар тепло улыбнулся. Помогу, конечно. Ты, наверное, голодная. «Есть будешь?» И вот мы уже в баснословно дорогом ресторане. Судя по фееричному водопаду на противоположной стене. Вода в здании, на всю стену. Сама не поняла, как это произошло. Какой-то мрамор под ногами, высоченные стеклянные лифты, отполированные до блеска перила, улыбающиеся люди и бац. Я уже размешиваю ложкой сахар в кофе и не знаю, куда деть глаза. Мысли и чувства превратились в сплошную клейкую кашу. Я ощущала себя архинеуместно, неуместно как астероид, случайно забредший в идеальную орбиту планеты. Мне внезапно остро стало стыдно. И за то, что я надумала о балине после турнира, и за собственный вид. Косички после езды на гравибайке частично расплелись, бесформенная толстовка сбилась в сторону, старые кроссовки промокли. Взгляд случайно скользнул на соседний столик за которым обедала дама в шикарном брючном деловом костюме. Рукой с идеальным маникюром она подняла миниатюрную металлическую леечку с подноса и полила салат перед собой. Очевидно, это была заправка. Я прикусила щеку изнутри, чувствуя подкатывающую панику. Вселенная. Да я только вилкой и ножом есть умею. И палочками лапшу быстрого приготовления. Что это за высокая кухня? «Ты ничего не закажешь, кроме кофе». Ален кивнул на меню, возвращая мое внимание и мысли за наш столик. «Я люблю кофе. Чистейшая правда, между прочим. Просто на Виге его делают отвратно». «Послушай», — добавила торопливо и облизала пересухшие губы. «Я всего лишь хотела, чтобы моего брата кто-то нашел. Я подумала, что если напишу заявку в полицию, то она утонет, и никто не будет этим заниматься». Сейчас, когда я объясняла, почему приехала, все казалось несусветной глупостью. С чего я взяла, что рейнджер, то есть комиссар Легран, будет заниматься такими мелочами, как поиски какого-то девятнадцатилетнего обалдуя свеги. Мне кажется, ты нервничаешь. Я тут же отложила ложку, которая, похоже, слишком громко долбила в стенки чашки. Шварх. Неужели так заметно? Я не голодна. От всего пережитого за последние сутки А также непривычные обстановки вокруг. Желудок сжался до размера ореха, а еще и за цену в меню. Черная дыра! Я говорила, что 6 кредитов на космический лифт это дорого? Нет. 6 кредитов за кусок стейка вот что дорого. Такое ощущение, что они выращивали корову на частной горе, а затем вертолетами доставляли ей питьевую воду. Ах да, наверняка у нее еще был собственный стоматолог. Мирослава. Сухая теплая ладонь неожиданно накрыла мою. И только-только восстановившие правильные дорожные движения мысли вновь коллапсировали. Ты сегодня прилетела на космическом лифте. Это не самая приятная поездка, если организм к ней не привык. Тебе нужна энергия. Выбери, пожалуйста, что-то из меню. Я угощаю. Он сделал знак, и улыбчивая официантка в роскошном вишневом платье оказалась рядом с нашим столом. К щекам прилило еще больше крови. Мне подумалось, что даже официантка одета лучше, чем я. «Что желаете?» Я машинально леснула меню. Папарделли с рагу из дикого кабана и гуакамоле. Вителла тоната. Турбот с кумкватами и фенхелем. И цены. «Мирослава, тебе здесь ничего не нравится?» Алин выгнул бровь, а я почувствовала, как смущение затапливает меня с головой. Да я половину слов в меню не знаю. Вроде бы все надписи на нормальном человеческом языке, но... Хочешь, в другое место пойдем? О, да, я очень хотел. Но я искренне сомневалась, что другим местом окажется что-то принципиально новое. Да и обеденный перерыв у Алины не резиновый. Я вздохнула. Нет-нет. Я просто искала привычное блюдо. Эм. «Макароны с кетчупом и пиканты. Здесь есть такое?» Официантка удивленно вскинула брови, а Ал попросил. «Два попардели, будьте добры». Ален Легран. Мир катился в тартарары. На Веге вспыхнули забастовки, грозившие перерасти в полноценное восстание. На работе царил хаос, а я ощущал себя самым счастливым человеком. Умом понимал, что Мирослава нашла меня исключительно из-за проблем с младшим братом, но все равно не мог поверить. Она была здесь. Не в эфемерном киберпространстве, а здесь, перед глазами. Настоящая. До да безумия хотелось ее потрогать, обнять, сжать. Чудо какое-то. И она выглядела именно так, как помнили ее тело мои ладони. Маленькая, подтянутая, спортивная. Миниатюрный носик вздернутый вверх. Тонкие брови в разлет, острый подбородок, длинные почти чёрные ресницы и родинка на очаровательном мушке. С двумя косичками Мирослава выглядела особенно мило. Я всё никак не мог поверить, что как идиот считал Славу парнем. Ну как? Где были мои глаза? Глаза, ладно, но ощущения, интуиция. Я знал, какая сила, скорость и смекалка таятся в этом женском теле а потому старался держать себя в руках. Мирослава сразу дала понять, что приехала исключительно из-за брата. Она не стала вспоминать то, что было между нами на турнире, и от этого за грудиной почти болела. Лучше бы она закатила истерику или упрекнула за неподходящее место, или оказалась бы нахальной вегианкой, которая ради пары десятков кредитов согласна на любой вид секса. Любая другая Мирослава мне была бы понятна, но это... Я не понимаю, как та записка на картоне оказалась на столе, и почему он предложил гулять. На Веге творится и сейчас такое. Она нахмурилась и положила ладони вокруг чашки с кофе, как будто бы хотела согреться. Не думаю, что с ним случилось что-то серьезное. Он же тебе отвечал. Очевидно, что он написал записку в спешке. Вероятно, на пару часов прилетал на Вегу, а все это время жил на Танорге. Вот и оставил такое пожелание. Я попытался успокоить встревоженную девушку. В любом случае здесь камеры в разы больше, чем на спутнике. Полиция быстро его найдет. Правда. Она посмотрела бездонным влажным взглядом и порывисто вздохнула. Я так и завис на ее приоткрывшихся открывшихся обветренных губах. Обычно мои пасси обожали блеск и помаду, а тут... До зуда захотелось поцеловать эту девушку и убедиться, что это она настоящая что это ее я целовал в поле эха. Хорошо, ты, конечно же, прав. Раз дело сделано, то я, пожалуй, пойду. Поздравляю, Ал, Ты идиот. Еще ни одна девушка не пыталась так открыто сбежать от тебя на свидании. Погоди, поешь хотя бы. Смотри, наш заказ уже несут. Выпалил я первое, что пришло в голову. На моё счастье, официантка с подносом действительно показалась в поле зрения. Мирослава поджала губы, но кивнула. Ладно, но только обед. Следующие три минуты Мирослава молча накручивала широкие плоские макаронины на вилку. А я старался не смотреть на то, как она обхватывает их губами. От этого невинного зрелища температура в паху поднималась до уровня ядерного реактора. И судорожно думать, как же ее удержать. В эту минуту я готов был признать, что понимаю наркоманов. Испытывающих зубо дробительную ломку. Мирослава была рядом, и лишь звезды в курсе, как безумно, мне хотелось отбросить все опостылившие расшаркивания в сторону. Стянуть толстовку с девушки и вновь провести ладонями по ее спине. Услышать возбужденные стоны, почувствовать влагу на подушечках пальцев. Вот только интуиция орала сиреной, что в прошлый раз я крупно накосячил. И если открыто проявлю свои желания сейчас то напугаю девушку. И ведь мы теперь в реале, а не в киберпространстве. Впервые в жизни я был благодарен отцу за нудные многолетние курсы этикета. Но задержать Мирославу надо было. Решение вспыхнуло в голове само собой. И пальцы тут же набрали сообщение. «Шеф, а можно я подключу к делу своего человека? Очень-очень надо». «Ау, если ты про свою пассию, то давай без этого, Какой бы умелой девицы ни была в постели у нас на дворе, вот-вот апокалипсис начнётся». Елисей Варфоломеевич явно был не в духе. «Шеф, эта девушка — гейм-проводник Вэха. Ничего личного. Мне очень нужна ее помощь. Клянешься? Скрепя сердце, я слукавил. «Клянусь. Сейчас-то ничего личного, а что там дальше будет?» «Ладно, хуже уже все равно не будет». То, что она не из полиции, даже плюс в нашей ситуации. Отели и все прочее тоже сам организуй. Вера сейчас очень занята. И не забудь взять с нее соглашение о неразглашении информации и переслать в отдел кадров. Обижаете. Мирослава. Я, пожалуй, пойду. Это по Дели стояла комом в горле. Несмотря на то, что с самого утра во рту не было и сухаря, У меня не получалось есть, вот просто не получалось. Идиотские плоские толстые макаронины наматывались на вилку, а я не знала, как их прилично проглотить. Складывалось ощущение, что все на меня осуждающе пялятся, а еще Ален. Нет, в его взгляде, жестах и словах не было и намека на критику. Но он сидел напротив меня весь такой красивый, благоухающий дорогим одеколоном, с шикарной прической, коммуникатор его это. Я даже боялась представить, сколько такие стоят. И то, как он двигался, как аккуратно взял ножку бокала, когда нам предложили вино. «Рислинг оставьте, савиньон блан забирайте». Как не задумываясь, подвинул мне кресло, невежливо, но ненавязчиво, придержал за локоть незнакомую девушку при входе в ресторан, когда она оступилась. Последнее, при этом виртуозно не влезая в ее личное пространство. Шварх. Я готова была поклясться. Что Ален впитал эту аристократичность с молоком «Матерь». Все его движения сквозили такой утонченностью и аккуратностью, абсолютной безупречностью. Я провела годы в Норга, и мой глаз был наметан на такие детали. Многие думают, что это только меч можно держать десятком разных способов, складывать пальцы в кулак и бить еще пары вариантов. А все остальное у всех плюс-минус одинаково. Нет и еще раз нет. Когда месяцами общаешься с людьми, прячущимися под маской киберперсонажа, привыкаешь замечать такие нюансы, как чистота и глубина дыхания собеседника, как он ставит ногу на землю, начинает с носка или пятки, как переносит вес, оттопыривает ли локоть, когда метает топор. И еще бесконечное множество деталей. Все это в итоге складывается в единую картину характера человека. Именно человека, а не его персонажа. Так же было и здесь. Мне хватило получаса в присутствии комиссара Леграна, чтобы понять, насколько глубокая пропасть пролегает между нами. Вселенная. До знакомства с Алином я даже не знала, что такие мужчины существуют. Мой брат, конечно же, замечательный и воспитанный парень. Но что-то подсказывает, что даже он, спасая оступившуюся девушку, обязательно подхватил бы ее под талию и случайно прижался к верхним 90 красотке. Алин расспрашивала о деталях исчезновения Никиты и что-то помечал в коммуникаторе. А я старательно делала вид, что не было никакого турнира в эхо. Как вести себя с парнем, с которым мог быть умопомрачительный секс, но его не случилось. Или случился, но лишь наполовину. К щекам то и дело приливала кровь. Не думать о турнире было так же легко, как не думать о голубой корове. «Надо уйти», — наконец решила я. Отчаянно хотелось провалиться сквозь пространство и время и вновь оказаться на веге. Я аккуратно, как могла, сложила салфетку на угол стола. Понятия не имея, одноразовая она или многоразовая. Но в тарелку класть казалось странным. Поймала недоуменный взгляд той самой леди за соседним столиком с безупречным маникюром и мысленно выругалась. Похоже, все таки салфетка одноразовая, и надо класть в посуду. Или же эта дама изумлена тем, что я вообще сижу за одним столом с таким мужчиной, как комиссар Легран. Все, надо уходить. Большое спасибо за обед. Я, наверное, сильно отрываю тебя от работы. Я поднялась. Хотела было добавить что-то приятное о ресторане, но растерялась. Ален воспользовался моментом. Слав, поиски твоего брата могут затянуться на несколько дней. Признаюсь, у меня сейчас в отделе. Хм. Немного загружено и другая задача в высоком приоритете. Я все понимаю. Кивнула. Я буду ждать. Где? В смысле, в каком отеле ты остановилась? Ох, я думала, что стыднее уже быть не может, но оказалось неправа. Признаваться в том, что у меня нет денег даже на койко-место, в самых дешевых капсульных отелях, не хотелось. К родителям же я не поеду. Они развелись, отец вернулся к первой жене с детьми а мама вышла замуж в третий раз, куда я им там. Отношения с родителями у меня нормальные, но у каждого фактически своя новая семья. Я думала вернуться на Вегу. Сейчас. Два перелета космическим лифтом за день. Брови Алина поднялись на лоб. Вообще-то многие вегианцы так ежедневно летали, и мой брат в их числе. Но да, я не могла сказать, что космолифт вошел в десятку моего любимого транспорта. Может, премиум кабины перелет приятнее. Однако Легран не дал сосредоточиться на этих мыслях, слегка шокировав. Послушай, а как насчет того, чтобы пожить у меня? Что? Да-да, это же отличная идея. Потому как он засуетился, отсчитывая Чипа за обед, мне показалось, что он и сам изумился собственным словам. Если Никиту найдем быстро, то вместе вернётесь на Вегу. Опять же, тебе меньше переживаний. Я буду отчитываться перед тобой ежедневно. Ты будешь в курсе дела. Я могла бы дать свой номер коммуникатора. И его я с удовольствием возьму, — подхватил Ален. Но будет удобнее, если я смогу какие-то моменты обсудить с тобой тета т тет Он задумался на долю секунды, а затем решительно задвинул свой стул и галантно подал руку. Определенно есть кое-что, что я хочу обсудить с тобой лично. Это касается моего основного дела. Я буду благодарен, если ты выступишь в роли консультанта. Озвученное показалось настолько вопиюще диким, что у меня непроизвольно вырвалось. Я? В роли консультанта? В какой сфере? Да у меня образования полноценного даже нет, хотела добавить, но прикусила язык. Зачем подчеркивать свою убогость? Он же и так все видит сам. Как гейм-проводник и эксперт по эхутанорга. Ну что, поехали. Куда? Ко мне домой, разумеется. Но... но у меня ничего нет. Купим, не волнуйся. Понятия не имею, как все так складывалось, но с момента знакомства с Алином вживую. Время как будто повернуло вспять. Я не успевала за происходящим. Голова кружилась от новых впечатлений. Оп! И мы уже выходим из роскошного ресторана, а персонал запаковывает все несъеденное и еще пару блюд с собой. Оп! и мы уже садимся в роскошный флайер с эмблемой системной полиции. И все участники движения расступаются перед нами. Вселенная, я и во флайерах-то ни разу не летала. Маглевы, фуникулеры, монорельсы, аэры и космобусы, да. На байки доводилось несколько раз летать. Но флайер — это же баснословно дорого. Хотя бы потому, что это частный вид транспорта. Аут так устроен, чтобы и на Тонорге, и на Веге, без острой то необходимости, Люди пользовались исключительно общественным. Оп, и мы посреди роскошного торгового центра в зоне отдыха с музыкальными фонтанами или витирующими гамаками для любителей релакса. Бери все, что тебе нужно в бытовом секторе, а я пока схожу за игровой платформой и костюмом для эхо. Размеры все те же, что я подбирал раньше. Все подошло? Да, то есть нет. Я спохватилась, представив, в какие деньги это выльется. Я даже не знала, как буду расплачиваться из-за мелочи вроде пары запасных футболок, расчески, шампуня и нижнего белья. Цены на танурги поражали воображение в неприятном смысле слова. все таки Вега хороша расценками. Не надо никакой платформы. Я не буду работать эти дни, что ты разыскиваешь Никиту. Сеансы с новичками все равно отменила. Новых заказов не брала. Начала я судорожно выкручиваться. Но Ален жестом прервал. Это не обсуждается. Я покупаю игровые комплекты, потому что они нужны в рамках моего текущего дела. Слава, повторюсь, ты мне необходима как геймпроводник. Как ты будешь работать консультантом, если даже в киберпространство зайти не можешь? Я... эм... Я замялась, так как признаться в собственной финансовой несостоятельности было отчаянно стыдно. Но Ален продолжил, словно прочитав мысли. Вдобавок все необходимое оплачивает СПТ. Так что экономить вообще бессмысленно. «Правда?» — изумилась я. «Конечно, правда». Мужчина смотрел с легкой полуулыбкой на губах, к которой я все никак не могла привыкнуть. На Веге, если выйти с таким выражением, точно в неприятности вляпаешься. «Вот, смотри, я отправил запрос». Он пощелкал по экрану коммуникатора и вывел голограмму документа. «Ты официально принята на должность консультанта СПТ до момента, пока дело, на которое тебя взяли, не будет закрыто. Ясно. Я растерянно рассматривала электронный документ. Понятия не имею, как должны выглядеть такие договоры. Но обилие светящихся печатей и цифровая подпись внизу, прямо над словами начальник системной полиции Танорга, произвели впечатление. Но как? То есть когда? Я перевела изумленный взгляд на Алина. Тот шутливо пожал плечами. Мне очень нужна помощь, и я ее обосновал. Шеф сейчас в таком раздрае, что готов пойти на любые траты, лишь бы раскрыть дело. Но откуда деньги? Я же еще не подписывала документ. Ты дала устное согласие, этого достаточно, улыбнулся Ален, но вдруг стал серьезнее. Ты же не передумала? Ты поможешь мне? Я. Наверное. Вот и умница. Тогда дома открою на планшете, заверишь отпечатком пальца и готово. Насчет денег тоже не переживай, я все организую. А сорока минутами позднее мы зашли в просторную трехкомнатную квартиру с шикарным видом на изумрудный парк.